60. «Сигарету?» Я застонал, морщись от ослепительного света, просачивающегося сквозь сомкнутые веки. «Сигарету?» — повторил голос. На второй раз я сообразил, что это была линь. Потребовалось какое-то время на то, чтобы свет из ослепительного стал просто ярким, а я смог сфокусировать взгляд. Когда обе эти вещи наконец произошли, я обнаружил хромовую линьфу, смотрящую на меня. В руке она держала мягкую пачку двойного счастья. Одна сигарета высунула свою голову среди остальных, и я потянулся за ней. И все закончилось тем, что я лишь указал на нее обрубком руки, покрытым твердой полупрозрачной мембраной. Я несколько секунд таращился на недостающую четверть своей конечности, прежде чем протянул левую руку и взял сигарету. Линь щелкнула стальной зажигалкой. Выглядела она усталой, измученной и даже постаревшей. В уголках глаз сеть мелких морщинок, которые я прежде не замечал. Рука у нее была ярко-красная, как и макушка. Похоже, и то, и другое было намазано какой-то мазью. Движущаяся чешуя татуировки на плечах поблекла и стала безжизненной. Волосы полностью сгорели. «Вид у тебя просто ужасный, твою мать», — сказал Элинь. «И это, — говорит, — вьетнамка, из которой сделали барбекю». В глазах у нее мелькнула улыбка. «Бывало и похуже». Затянувшись куревом, я огляделся по сторонам стараясь понять, где нахожусь. Красный потолок, ковер, стены, обитые деревянными панелями. Я лежал на кожаном диване, подключенной к капельнице, висящей на железном штативе. За окнами со скоростью 800 километров в час мелькал окружающий мир. «Мы еще не приехали?» — спросил я. Уже возвращаемся назад, ответила Линь, садясь на стул рядом со столиком, придвинутым к дивану, на котором я лежал. На столике стояли бутылка саке с зеленой этикеткой, белый керамический кувшин и две маленьких чашки с тем же самым рисунком в виде зеленой птицы, что и на кувшине. Ты провел в отключке 24 часа. Отпив глоток саке, сказала Линь. «Ого! А где все остальные?» «Там же, где были в предыдущий раз», она указала взглядом на помещение. «Мы купили новый вагон». «Мы?» Допив саке, Линь снова наполнила чашку одним плавным идеальным движением. Ожоги, длинный шрам на лице, вероятно, еще куча других ран, которые я не мог видеть и тем не менее двигалась она по-прежнему легко и изящно. «Теперь мы с тобой, новые хозяева Макао, Эншпиль». Подтверждение этого было получено на встрече в Шанхае. Я медленно впитал эту информацию. «Кажется, получилось слишком просто». «Ты хочешь сказать, что разговор со старым драконом был простым?» Пожав плечами, я молча затянулся, уставившись в потолок. Краем глаза я увидел, что Линь налила себе еще саке «Бао Сталь и Китай Алко пришли к соглашению», — сказала она. Удивленный, я снова повернулся к ней. Линь подала мне чашку саке Взяв чашку рукой, держащей сигарету, я залпом выпил саке и протянул пустую чашку обратно, пробормотав при этом слова благодарности. «Смещение региональных боссов», — продолжала Лин, «особенно в Макао. Это просто часть делового процесса. Имеет значение только то, как новый режим справится со своей работой. Эншпилебенхаус и хромовая Линьфу Ну что ж, репутация у нас неплохая. Большие боссы не особенно любят, когда их человека устраняют без разрешения. Однако мистер Лонг происходил ни из того семейства, не состоял в партии и никогда не служил в армии. Впрочем, даже если кому-то и было до этого дела, все это несущественно. Следующий вопрос я задал одними глазами. Все это несущественно», — повторила Лин потому что две крупнейшие корпорации в мире только что заключили перемирие, вошли в соглашение, если так можно выразиться. Это необыкновенная сделка. Это величайшее событие, случившееся за 50 последних лет, твою мать. Застанав я перевернулся на бок. По большей части я ничего не чувствовал. Наверное, все дело в хороших обезболивающих. «Ладно, не ограничивайся половиной рассказа», — сказал я. Большие шишки решили, что горячая фаза войны — это плохо для наших коммерческих интересов, особенно если открытый канал прознает о том, что речь идет не просто о гангстерских разборках, а о двух крупнейших корпорациях, обвал стоимости акций и даже хуже, если широкая общественность проведает о том, что причиной войны являются наши булавки памяти. Китай Алко играл ведущую роль в черном искусстве неврологических изменений, постепенного ухудшения памяти, а совсем недавно — в разработке прямых мнемонических директив. Ну а Бао Сталь... Она разработала такую мощную, такую продвинутую булавку, что можно будет использовать слабые места человеческого сознания в таких масштабах, о которых мы раньше только мечтали». Линь посмотрела в окно. В руке забытая чашка с саке. «Революция!» — шепотом закончила она. «Ты говоришь совсем как Лонг», — сказал я. «У нас с ним нет ничего общего», — возразила Линь, даже не потрудившись посмотреть на меня. «Лонгом двигала ненависть». «А тобой?» «Злость». «Если она и говорила мне прежде, в чем тут разница, твою мать, я давным-давно это забыл, и у меня не было ни малейшего желания узнавать это заново». Поэтому я молча курил, позволяя ей мысленно изучать мрачный пейзаж пустых, покорных человеческих рассудков. «Каким образом в Бао стали узнали о том, чем мы занимались?» — спросил я, когда мое курево закончилось. Оторвав свой остекленевший взгляд от пустоты, лень снова посмотрела на меня. «О, там уже давно обо всем догадались», — пожала плечами она. Также там пришли к выводу, что деградация памяти хороша для бизнеса. Разбивает веру людей в новые технологии, только и всего. Нет, Бао Сталь затеяла длительную игру, выжидая, когда процент зависимости среди населения достигнет критических значений, когда дороги назад больше не останется. Быть может, там хотели разоблачить деятельность китай быть может, не хотели… «Однако теперь это уже больше не имеет значения. Корпорация собирается править миром. И что с того, что вдвоем с партнером? Допив саке, Линь аккуратно поставила чашку на стол. Вагон покачивался я, кивком попросил новую сигарету. Достав сигарету из пачки, Линь вставила ее мне в рот и дала прикурить. Пожалуй, вряд ли стоило лишиться руки, чтобы увидеть ее такой непривычно спокойной и, блин, чуть ли не милой. Однако приятно, когда она даёт прикурить вместо того, чтобы нападать с кинжалами в руках. Я заморгал, удивляясь этой странной мысли, и глубоко затянулся. Прежде чем я смог хорошенько обдумать то, что пришло мне в голову, Линь продолжала. «Мы были нужны мистеру Лонгу для войны». До того самого момента, как поступило предложение от Бао Стали. Когда хозяева Китай Алку приказали Лонгу отправиться в Шанхай, он догадался о том, что назревает. Лонг также сообразил, что если соглашение будет достигнуто, мы с тобой станем не нужны. Вот почему он захватил нас с собой в это маленькое путешествие, чтобы нас убить, если возникнет такая необходимость странно что до того он позволил нам встретиться с ним mm -hmm. ну как же у себя в вагоне до того порой ты бываешь непроходимо туп Эншпиль», — покачала головой линь накачанный лекарственными препаратами я курил не в силах на нее обижаться а лонг много чем занимался он был вычеркивателем был «Подожди, Лонг был вычеркивателем?» «Разумеется, одним из лучших. И еще он был очень чистолюбивым. Верил в то, что сможет своими экспериментами завершить войну во Вьетнаме. Видел себя национальным героем». Я покачал головой, не зная, как к этому относиться. Но также Лонг был гангстером. Вот в чем дело, Эндель. Гангстер не может выказать страх, когда двое подчиненных просят о встрече. Лонг страдал неуемным высокомерием, как и любой бы на его месте. Он решил, что справится с нами, неважно, с помощью своих телохранителей или без них. Лонг так решил, поскольку в прошлом уже справлялся с нами. По крайней мере, один раз, в чем он признался. Так что да. Лонг принял нас, потому что он направлялся на торжественную встречу, где его должны были короновать, а мы для него по-прежнему оставались двумя крестьянами. Несмотря на все, крестьянами. Двумя маленькими человечками, рассудил Лонг, которым просто не по зубам такой большой человек, как он. Я глубоко затянулся, наслаждаясь сигаретой наслаждаясь плавным ритмом поезда. «Линь. Мои близкие живы?» Линь протянула руку, чтобы поставить чашку с саке, и промахнулась мимо стола на 4 дюйма. Упав на ковер, чашка осталась лежать на боку. Я постарался как можно внимательней проследить за тем, как Линь откликнулась на мои слова. Сперва удивление быстро сменившейся пленкой сдержанной ярости, затянувшей глаза, этим знакомым блеском профессионального убийцы. «Как?» — начала была она. «Просто скажи, живы ли они?» Линь молча уставилась на меня, обдумывая свой ответ. В конце концов, она решила сделать его простым. «Да, да, они живы, Эншпиль. Мы с тобой заключили сделку. Ты выполнил свою часть». «Я выполнила свою». Я выпустил долгий выдох, спрятав его в облачке дыма. Тугой узел, затянувшийся у меня в груди где-то под сердцем, развязался. Тяжести, напряжения, о которых я до сих пор даже не подозревал, рассеялись. «Зачем ты оставила меня при себе, Линь?» «По необходимости». Я махнул сигаретой, предлагая ей продолжать. Не буду повторяться, Эншпиль. Мне требовалось черная материя твоего стремления к насилию. Тут есть нечто большее. Линь попыталась почесать скальп, но поспешно отдернула руку, прикоснувшись к блестящему красному ожогу. Начнем с того, что я пред тобой в долгу. Поэтому я тебя спасла от жизни обычного законопослушного гражданина, безликого и безымянного». «Это уже ближе», — после некоторого молчания согласился я. «Но и это еще не все. О чем там говорил Лонг про нас с тобой? У нас что-то было до того, как я познакомился со своей женой?» «У нас было все», — тихо промолвила Линь. «Мы были вместе?» Она с неприкрытым презрением Смерила меня взглядом «Вот что ты об этом подумал! О своем члене? Нет!» Линь покачала головой «Нет! У нас был весь мир А ты выбросил все это Ради той китайской стервы!» По мере того, как поезд приближался к Макао Сгущались сумерки В окна забарабанили капли дождя. Вдалеке у горизонта змеиным жалом сверкнула молния. «Сейчас у нас есть все, Эншпиль. Все, о чем мы только мечтали». «Ничего этого я не помню, Линь». «Ты хотел этого так же, как этого хотела я». «Возможно. Однако сейчас мне кажется, что это был какой-то другой человек. Другая версия меня. Я не знаю, хочу ли я этого теперь. «Забудь свою долбанную семью! Ты можешь дать своим близким только хищника-потрошителя!» «Да», — сказал я. «Да». И я курил, глядя на молнии. «Однако тебя, Лень, я также не хочу. Я не хочу того, что ты замыслила. Когда мы говорили об этом в последний раз...» Я подождал, когда на сетчатке появится подсказка. Когда мы говорили об этом в последний раз, ты даже не захотел отвечать на мои вопросы. Даже после всего этого. Ты хочешь узнать мои планы, Эншпиль? Ты хочешь узнать, что будет дальше? В ее голосе прозвучало что-то такое, что я снова посмотрел на нее. Линь подалась вперед. У нее внутри что-то нарастало, подобно грозе за окном. Сделав последнюю затяжку, я докурил сигарету. Я находил какое-то умиротворение в том, как покачивался вагон, в том, как дым извивался утончающимися струйками в воздухе у меня над головой, и в своем незнании, незнании всего этого. «Нет», — наконец сказал я, — «нет». Я не хочу знать. Я больше не хочу знать все это. Откинувшись на спинку стула, Линь расслабила подбородок, беря себя в руки. «В таком случае, что же ты хочешь, твою мать?» «Совсем другое». «Что?» «Что-то тихое и спокойное, Линь». «Вот как? а степеница «Устроиться на работу в какую-нибудь контору? Да я бы наложила на себя руки, если бы мне пришлось пойти на такое». «Тебе следует остепениться, Линь. Устроиться на работу в какую-нибудь контору». «Умник какой!» «Но нет», — сказал я. «Нет, блин, этого я не хочу». «В таком случае что?» «Деньги». «Всего-то?» «Нет». Это только первый пункт. Сколько мы заработали, вышвырнув из вагона этого поджаренного любителя потрахать свиней?» Линь тряхнула головой всего один раз. «Ты всегда был таким мелким существом, Эншпиль. Во всех своих версиях. Всегда мыслил мелочно, мечтал мелочно. Деньги. Самая примитивная мечта самого убогого существа. «Деньги! Злой дух, порабощающий честолюбие мелких людишек!» «Господи, лень! Ты либо угрюмо хмуришься, затачивая свои ножи, либо излагаешь свои долбанные взгляды на мир, твою мать! Мне больше по душе, когда ты играешь роль молчаливого громилы. По крайней мере, в этом случае я могу убеждать себя в том, что ты не общественно опасный психопат». Не успел я вздрогнуть, как кинжал линь, сверкнув хромом, вонзился по самую рукоятку в спинку дивана у меня над самым ухом. Она усмехнулась. «В моей социопатии нет ни унции ошибочных заблуждений и самообмана. Все мои цели кристально ясны». Я сохранял полное спокойствие. И, как я понял, дело тут было не в препаратах. Просто мне стало все равно. осознание того, что мои близкие живы, напряжение у меня в груди спало. Однако после того, как оно угасло, я обратил внимание на другое. На зияющую пустоту. Немцы называют это «вельтшмерц». Мировая скорбь — литературно-философский термин, обозначающий крайне пессимистическое умонастроение, разочарование в мире и его ценностях, ведущие к меланхолии и отчаянию. Я был австралийцем, однако имел немецкую фамилию, так что, вероятно, где-то в моем прошлом был предок немец, объяснивший мне значение этого слова. У меня не сохранилось ни крупицы воспоминаний, подтверждающих это предположение. И, как верно заметила Линь, это все равно не имело никакого значения. Однако это слово, оно всплыло у меня в сознании и осталось на поверхности, предлагая мне изучить его. Грубый его перевод — «Мировая скорбь». Расхождение надежды и ожиданий человека с реальностью окружающей действительности, тоска по такой вселенной, которая невозможна, и боль от осознания того что этого никогда не будет зияющая пустота навсегда останется во мне глубоко спрятанной отчего это чувство становилось более глубоким и в то же время жалким я тосковал по миру который даже не мог себе представить я переживал утрату того о чем не мог вспомнить повернув голову Я посмотрел на рукоятку клинка, не обращая внимания на линь. Где-то на протяжении долгого пути что-то во мне сломалось. И я, блин, понятия не имел, что. И все же в одном линь ошибалась. Насчет денег. «Деньги — это все». В таком мире мы жили, и эту твёрдую, как алмаз, реальность не смогут изменить никакие заверения в обратном. Я переключил внимание с кинжала на лицо лень. Оно снова стало привычно холодным. Линь смотрела на меня так, словно старалась принять какое-то решение. Жизнь или смерть, предположил я. Первое, что мелькает у нее в голове, всякий раз, когда она встречает нового человека. «Я хочу покинуть эту лестницу», — сказал я, наконец. «Лестницу?» «Замкнутую лестницу, на которой застрял. Покинуть эту долбаную... Эту долбаную бесконечную лестницу, по которой вынужден ходить кругами снова и снова. Постоянно вверх, вверх и вверх». Линь молча ждала я вздохнул. «Ты получила то, что хотела. Лонг мертв, ты стала хозяйкой Макао. Я помог расправиться с ним и спас тебе жизнь. А теперь я хочу выйти из игры». «Из того бизнеса, каким мы с тобой занимаемся?» — сказала линь «Выхода нет». «Чепуха. Тот техник с новыми булавками. Он как раз сможет это сделать». Ты передо мной в долгу. Линь помолчала, размышляя. Так что же ты хочешь? Наконец спросила она. Удалиться на покой. И вот то выходное пособие, которое ты мне дашь. Одна булавка следующего поколения. Мне надоело быть дурачком, который не знает твою мать, какой сегодня день. Я хочу, чтобы моей жене перевели 50 миллионов юаней. Она как-нибудь проверит свой банковский счет и оп-ля, деньги на нем. И, наконец, мне нужна наноочистка. Линь собралась уже заговорить, но тут мне пришла еще одна мысль. «Да, еще одно», — сказал я, указывая на свою культю. «Новая штуковина тут совсем не помешает». «Очищение?» — задумчиво промолвила Линь. «Ты еще слишком молод». Это будет пустая трата времени. Я чувствую себя долбанным стариком, Линь. Но да, конечно, сейчас это будет менее эффективным. Я получу сколько? 5, 10 лет? Но мне все равно. Я хочу стать на 10 лет моложе и даже не знать о том, что я стал на 10 лет моложе. Полное стирание всего, что было после того, как я приехал в Макао. «Сохранить все то, что было до этого. Мне нужна новая булавка, чистая, без каких-либо скрытых директив, чтобы я смог снова функционировать в этом мире. Забери мою старую», — сказал я. «Оставь себе в качестве сувенира». «Сувениры — это не по моей части». «В таком случае, почему ты настаиваешь на том, чтобы оставить меня при себе?» «Хорошо, Эндель» сухо улыбнулась Линь. «Договорились?» «Чтобы все это сработало, — продолжал я, — тебе нужно будет постепенно стереть меня из воспоминаний твоих людей. Убрать этот дополнительный фрагмент, когда они обратятся для того, чтобы подправить свои булавки. В конце концов, настанет момент, когда все будут считать, что Лонга убила ты, и ты одна». «Настанет момент, в котором меня никогда не существовало». «Очистка обойдется дорого», — заметила Лин. «После нее не останется ничего, чтобы переводить твоим близким». «У Лонга в номере есть сейф. И там найдется кое-что. Достаточно крох, чтобы помочь моим близким переждать какое-то время». «Возможно. А может быть, Лонг там просто хранил коллекцию фарфоровых кукол? Лень смерила меня задумчивым взглядом. И кем же ты собираешься стать, Эншпиль? Понятия не имею. Что нибудь далекое от того, чем я являюсь сейчас, но не слишком далекое от моей натуры. Протянув руку, лень выдернула кинжал из спинки дивана и убрала его обратно в ножны на руке. Она показалась мне какой-то маленькой, одинокой. «Ты выбираешь прозябание в безвестности», — промолвила лень по-прежнему тихо. «В то время как мы могли бы перевернуть весь мир, стать титанами, стоящими над ним». «Нет никакого величия в том, чтобы отправлять людей в землю». Линь невесело рассмеялась. «Ты такой глупый, Эншпиль». Просто неисправимо, глупой. Убивать людей — это единственное величие, оставшееся в мире. Ничего не ответив на это, я лишь указал подбородком на сигареты. Достав одну, линь вставила мне ее в рот, задержав пальцы на моих губах, после чего дала прикурить. «Выйти из игры, линь!» От меня тебе все равно не будет никакого толка. Что-то не так с моей программой. Это глубже, чем память, и исправить это невозможно. Я выдохся. А Если ты подумаешь о том, чтобы промыть мне мозги, снова превратить меня в свою послушную марионетку, я указал взглядом на кинжал в ее руке. Тогда лучше покончить с этим прямо сейчас». Пропасть у меня в груди. Она... Она сейчас полностью закрылась. А без нее я ничего не смогу тебе дать. Не осталось больше никакого желания. Никакой ненависти. Не осталось ничего. Я выпустил дым к потолку. Ты передо мной в долгу. Линь помолчала какое-то время. То есть ты хочешь порвать со мной? Улыбнувшись, я поморщился от боли. Дело не в тебе, дорогая. Дело во мне. Вот уж точно твою мать. Улыбнулась в ответ Линь. Хромовая Линь Фу шумно вздохнула, после чего встала и подошла ко мне вплотную и заглянула мне в глаза. Вынув у меня изо рта сигарету, она заменила ее своими губами, страстным поцелуем. Я откликнулся, и во мне поднялась горячая волна, прорвавшаяся сквозь литаргию обезболивающих и транквилизаторов. Однако, когда линь наконец оторвалась от меня, я был этому рад. Жар у меня в груди, он был другого рода. Болезнь, лихорадка. У линь блеснули губы. «Ты вышел из игры», — сказала она. «Прощай, Эншпиль». «Прощай, Линь». Линь вышла из вагона, плавно покачиваясь в ритм поезда. Каким-то образом я почувствовал, что больше никогда ее не увижу. 61. Линь-фу начала завтрак с фобой из настоящей говядины, половины свежего французского батона и кофе со сгущённым молоком как раз перед полуднем, когда начали поступать первые сообщения. «Братья Пайгоу, в твоём примерно вдвое превосходящей потребность линь в людях, однако рассчитывать на что-либо другое она все равно не могла». Вернулись из прихожей, услышав, как она ругается. Когда они спросили у нее, в чем дело, лень молча указала на гибкий экран. Половину экрана занималась снятая крупным планом голова китайца с квадратной челюстью, ведущего англоязычного канала. На второй половине красовался логотип «Китай-Алко». Внизу подпись крупными буквами. «Скандал с булавками памяти». Ведущий излагал подробности хорошо поставленным проникновенным голосом. Из нескольких анонимных источников начали поступать три часа назад и продолжают поступать сейчас, после того, как мы уже вышли в эфир. Эти источники указывают на программу, встроенную в булавке бесконечности нового поколения от Бао Стали, которая позволит вводить потребителям определенные внушения. Вычеркиватели, с которыми мы связались, назвали эти внушения мнемоническими директивами, теоретической формой нейропрограммирования, которая уже на протяжении многих лет обсуждается в научном сообществе. За последние полчаса были преданы огласке новые утечки, на этот раз в отношении Китай-Алко, непримиримого конкурента Бао Стали, с пугающими заявлениями о непоправимом вреде, который наносит головному мозгу булавки памяти, используемые повседневно. «Пока что эти заявления не получили подтверждения, мы подчеркиваем, что они остаются голословными, что...» Внизу экрана красным голографическим шрифтом бежала строка комментариев. Эксперты сомневаются в достоверности источников. Представители Бао Стали отрицают то, что им было известно о существовании каких-либо мнемонических директив. «Курс акций крупнейших производителей булавок памяти рухнул». Джан Вэй Кардашьян отписывается от всех подписчиков на свой канал Вэго. Тянь Цзинь Тэда побеждает Арсенал 3-0. По утверждению источников, за проблемами с булавками памяти стоит хакерская террористическая группировка Джейн Доу. Массовая братская могила, обнаруженная недалеко от Циань Танга, может иметь отношение к скандалу с булавками памяти. «Правительственные органы призывают сохранять спокойствие, учитывать текущее состояние рынка». «Полная задница», — заметил один из братьев. «Надеюсь, я не заражен». Ведущий выпуска новостей продолжал. «Далее у нас есть тайно сделанная запись, в которой официально зарегистрированный вычеркиватель по имени Ладислав Таук признается во всех этих преступлениях какому-то неизвестному». Мы проверили подлинность этой записи, которую вы сейчас сможете просмотреть. На экране появился новый сюжет. Какое-то помещение, похожее на подземелье, сверкающее оборудование из чисто стали. А перед всем этим пожилой европеец в белом халате с выражением нескрываемого презрения на лице. «Прежде чем мы начнем», — произнес знакомый голос, резкий, как визг бензопилы. «Зачем ты этим занимаешься?» «Что? Зачем?» Косматые брови Таука взметнулись вверх. «Зачем предаешь свою профессию? Превращаешь людей в послушный скот?» «О, вот как!» презрительно фыркнул Ладислав Таук. «Да, именно так». Он помолчал, размышляя, и, наконец, решил высказать все. «Вы видели мир, в котором мы живем? Люди уже превратились в послушный скот. Они безоговорочно верят самым продажным демагогам, предпочитают прозрачную ложь игровых симуляций, жестокой правде действительности. Гигантские корпорации знают их лучше, чем знают себя они сами. У них нет воли. Они покупают то, что им говорят покупать, Смотрят то, что им предписано смотреть, ненавидят тех, кого они обучены ненавидеть. Любое новшество, созданное на основе науки о памяти, не изменит ни на йоту жалкую, апатичную глупость обычного человека. Это станет лишь незначительным улучшением всего того, что было прежде». Линь убрала звук гибкого экрана. «Разыщите таука!» «А затем?» — спросили братья Пайгоу: «Сбросьте его в дыру памяти». Братья кивнули. «Живо!» Братья тотчас же ушли, закрыв за собой дверь. Откинувшись на спинку стула, лень шумно вздохнула и провела рукой по своим гладким волосам. К настоящему моменту они отросли уже примерно на пару дюймов. Линь выкрасила их в темно-зеленый цвет, ровный, матовый, и расчесала пробор слева. Шрам под волосами уже почти полностью затянулся. Глядя на экран, Линь через несколько минут вспомнила про свой кофе. Когда выпуск новостей закончился, она лишь покачала головой и прошептала «Ублюдок». Отломив от батона хрустящую горбушку, Линь окунула ее в фобо и принялась жевать. Ее взгляд скользнул по панораме, которая открывалась за широкими окнами. По панораме Макао и его казино, накрытых покрывалом ярких огней и неоновой лжи, которая пробивалась сквозь дождь и полумрак правды, предлагая нечто лучшее. Эти неуклюжие, самоуверенные памятники алчности, построенные на неисправимых пороках человеческой природы. «Деньги». У денег нет ни памяти, ни преданности, ни чувств. Их интересуют только они сами. Они хотят только того, чтобы их стало больше. Такое грубое и примитивное божество, но в то же время самое правдивое. И город, поклоняющийся этому примитивному и правдивому божеству, этот город можно понять, его можно контролировать. И вот теперь этот город принадлежит ей. Линь. Она смотрела сверху вниз на все эти слабые мимолетные души, которые жили своей мимолетной жизнью. Дышали и плакали, чему-то стремились, чего-то желали. Они не были рабами своей памяти и тех воспоминаний, которые выбирала для них Линь. Пока что не были. Однако они все равно были рабами. Выключив гибкий экран, Линьфу задумалась. Оставшись одна, она улыбнулась своим мыслям, на которые никак не повлияли экстренные выпуски новостей. 62. Роберт Кёник по прозвищу «Железная рука» пил виски с кока-колой вместе со своими приятелями-бойцами в баре Чан Тай -Цуань в городе Грез, когда прямо к нему подошла китайская принцесса, попросившая угостить ее выпивкой. Точнее, приказавшая. Приятели железной руки вопросительно подняли брови и одобрительно причмокнули, когда он ответил «А почему бы и нет?» и повел ее к столику, держа в руке то, что она выбрала. Принцесса заказала себе пиво. Великан усмехнулся, удивляясь ее выбору. Железная рука и молодая женщина сели друг напротив друга. Она дарила его легкой, непринужденной улыбкой. Было в этой улыбке что-то такое, что Роберт ответил ей тем же. Ему было по тридцать, гладко выбритый, из густой копной черных волос. Его проницательные глаза были голубыми от природы и, следовательно, частенько становились темой для разговоров. На руках и на лице у него было несколько затянувшихся белых шрамов. Один шрам на лбу поднимался к волосам, разделяя их на протяжении сантиметра, прежде чем скрыться под густой всклокоченной шевелюрой. Когда у него спрашивали, Роберт отвечал, что потерял руку и приобрел шрамы, врезавшись на глиммер-байке в грузовик «Китай-Алко». У молодой женщины была идеальная кожа, за исключением одной маленькой родинки под левым глазом. Практически идеальная. При ближайшем рассмотрении в ярком свете боец заметил маленькие морщинки в уголках глаз. Почему-то это понравилось ему еще больше. Она была в изрядно поношенной кожаной куртке и вытертых джинсах, но в то же время от нее веяла культура и утонченностью. «Девушки редко первыми подходят ко мне. Да, кстати, меня зовут Роберт». «Тиань», — ответила молодая женщина. «А ваше имя я знаю. Железная рука». Она указала стаканом с пивом на кибернетическую конечность. «Определенно, вы, крутые ребята, не отличаетесь особой оригинальностью». «О, вы смотрите бои?» Несколько удивившись, спросил Роберт. Я смотрю бои с вашим участием. Роберт улыбнулся, услышав эти слова. Улыбка у него получилась смущенной, вопрошающей, кто эта женщина. Он положил протез на стол, титановый сплав тускло блеснул в лучах света казино. Вы не похожи на обычную поклонницу смешанных единоборств. Вероятно, потому что я таковой не являюсь. Да, вижу. Роберт окинул ее оценивающим взглядом. «Вы решили развлечься, совершив экскурсию в трущобы?» «Ну, Макао — это одна огромная сверкающая трущоба, так что, пожалуй, можно сказать и так». «Вы не здешние? «А по мне это сразу видно?» «Дорогая леди, это вы ведете наш разговор, а я его всего лишь подхватываю». «Да, к счастью, не здешняя». У нее весело заискрились глаза. «Я из Шанхая. Сюда я лишь приезжаю время от времени в гости. Вам следовало бы как-нибудь приехать и увидеть собственными глазами ту часть мира, где живу я». «Да», — согласился Роберт, чересчур поспешно, после чего «возможно». «Возможно?» Он покраснел самую малость. «Вы так молоды, Сказала женщина, обращаясь скорее к себе самой, чем к сидящему напротив собеседнику. «Я сам этого не ощущаю». «Вот как?» «Дзиань, попробуйте сами пару лет позаниматься смешанными единоборствами, и вы больше не будете чувствовать себя молодой». Произнеся имя Дзиань, Роберт насладился тем, как оно слетело у него с уст. По какой-то причине ему захотелось произнести его снова а затем еще раз. «А», — сказала женщина, медленно вращая на столике стакан с пивом. «В любом случае, я для вас слишком старая». «А мы уже подошли к этому, Дзянь. В таком случае в этом месте я должен сказать, не верьте этому ни секунды». «К тому же у меня двое детей». «Так». Ну, у нас в Австралии есть выражение для таких, как вы. Просветите меня? Вкусная мамочка. Ого, закатила глаза Дзянь. Что ж, вот почему в экономическом плане ваша страна относится к третьему миру. Эй, притворно изобразил гнев Роберт. Все в порядке. Дзянь заговорчески подалась вперед. Я питаю слабость к варварам. «Да?» — спросил Роберт. Вблизи от нее едва уловимо пахло сандаловым деревом. Он поймал себя на том, что покраснел, и от его смущения улыбка дзянь стала еще шире. Он кашлянул. «Вы действительно совершаете экскурсию по трущобам?» «Хм, пожалуй, в этой грубости что-то есть». «Что ж, давайте за это выпьем». Приветственно подняв свой стакан, железная рука отпил глоток. «Но есть один момент», — сказала Дзиань, протягивая руку к пуговице на его куртке. «И какой же?» «С этой курткой придется расстаться». «Ого, миледи, мы с вами не женаты». «Да», — подмигнула ему Дзиань, — «пока что. Но всему свой черёд. Сначала мы идем танцевать» изящно повернувшись на высоком табурете тиань соскользнула вниз и двинулась прочь увидев что роберт не последовал за ней она оглянулась так ты идешь ковбой железная рука опустила взгляд на свое виски медленно потер большим пальцем стакан после чего снова посмотрел на диань мы с вами уже встречались я похожа на женщину которую ты смог бы забыть ха нет пожалуй нет она не отрывала от него взгляда итак ты идешь да сказал роберт он встал забыв про виски забыв про приятелей да я иду Читал Игорь Князев